Глава пятая Морские красоты – великолепная вещь, когда плывешь, рассекая морскую гладь. Соленые брызги и ветер бьют в лицо, добавляя дискомфорта и ощущения реальности. Но это все в прошлом. Мы сели на мель. Я за сутки перепробовал практически все, что знал и умел. Хотя нет. Таранным заклинанием еще не пытался сдвинуть судно. Но, боюсь, скорее поврежу сам корабль, и тогда придется осваивать разные стили плавания и гребли на досках и обломках судна. В задумчивости расхаживая вперед-назад по навигаторской каюте, я случайно наступил на хвост спокойно дрыхнущего ящера. Обиженная и разбуженная ящерица, само собой, тяпнула меня за ногу не хуже собаки. В итоге от неожиданности и боли я освоил бег по стене. Со стороны дверного проема послышались аплодисменты. «Если бросишь занятия магией, сможешь выступать в цирке в труппе акробатов», подколола сон, назевающая Алекса. «Надумал что-нибудь?» «Почти надумал сделать из ящера чемодан, пока не вспомнил, что он и так им является». А так пока ничего в голову не приходит. Хоть просить тех же русалок, чтобы корабль подтолкнули. Ну, так в чём проблема? А где я тебе их сейчас найду? Елен там двум малышкам детские песенки поёт. Думаю, попросить позвать взрослых не такая уж большая проблема. У меня банально отвисла челюсть. Похоже, я начинаю терять нить событий, и бардак случается уже без моего собственного участия. Елен обнаружилась привязанной длинной веревкой за пояс на носу корабля. Она пела какую-то песенку, напоминающую в траве сидел кузнечик. Две зеленоволосые малышки с темно-зелеными глазами радостно попискивали, слушая новые для них песни. При моём появлении Они сначала испуганно скрылись под водой, но вскоре любопытство взяло своё, так как, чтобы привлечь их внимание, мне пришлось спеть что-то из детского репертуара. Название песни не вспомню, да и кто вспомнит сейчас свои детские песни, кроме пары куплетов? Через полчаса на песчаную мель выплыла взрослая русалка, что-то грозно прикрикнула на двух малышек, испуганно нырнувших под воду. Дальше пошел торг. Сошлись на 42-х песнях, а они в итоге помогают добраться к кораблю до места назначения, минуя опасные течения и подводные скалы, мели и опасных морских существ. Чувствуя за время пути, цена может многократно вырасти. Корабль содрогнулся, словно игрушка в руках великана. я 42 раза И еще столько же по столько раз пожалел, когда увидел огромного спрута, обвившего своими щупальцами корабль. Так вот эта гигантская, пока еще живая закуска к пиву великана бережно, как ребенка, сняла корабль с песчаной мели и перетащила на глубоководное место, после чего распустила свои смертельные объятия. Я потом еще с полчаса пытался пригладить стоящие дыбом от ужаса волосы, которые к концу путешествия точно станут седыми. К бабке не ходи!» Алекса соизволила высунуть свой любопытный нос из каюты только тогда, когда корабль перестал трясти, и он стал спокойно покачиваться на волнах. «Кар-мастер!» Я, конечно, многое повидал за время путешествия с вами, но это что-то с чем-то, и ведь никто не поверит. А я на твоем месте никому бы и не рассказывал, запрут в каком-нибудь монастыре для умалишенных и будут на тебе ставить всю оставшуюся жизнь опыты с лекарствами от душевной болезни. Вороненок испуганно закрыл рот и нервно оглянулся по сторонам, словно боясь, что кто-то нас может услышать. Попадувший сильный ветер наполнил паруса, и корабль тронулся с места, рассекая морскую гладь. А я смотрел на магическую карту, на которой красной линией был отмечен наш курс. Как минимум, еще дней семь пути при наилучшем раскладе с учетом двух остановок для пополнения припасов. От салата из свежих кокосов и коктейлей из кокосово-ананасового сока хочется выйти лезть на стенку. Священный кабанчик вспоминается с такой тоской. Три последующих дня ничего не происходило. Мы шли быстрым ходом, рассекая воды Аргосского моря, минуя корабли, чудовищи, подводные опасности. На второй день я охрип от пения И мне пришлось записать песни на бумаге, уже заставляя ее высочество разучивать незнакомый для нее репертуар. По крайней мере, живое пение хоть как-то компенсировало отсутствие развлечений, помогая кротать вечера между ночными вахтами. Каждый вечер корабль напоминал съезд молодых талантов. Русалки оккупировали свободные перила, Ступеньки и любое место, куда смогли забраться, после чего начиналось действо которое я бы назвал дуэлью выступающих певиц. Каждая старалась переплюнуть пение своей конкурентки, а в качестве независимых экспертов использовали нас. Где-то на второй день я обзавелся магическими затычками, снижавшими гипнотическое влияние голоса сирен до приемлемого уровня. Так в итоге появилось новое название корабля – «Поющая сирена». Правда, когда на название смотрели под углом 45 градусов, то «поющая» тут же превращалась в «пьющую». Название на борту корабля стирали и выкладывали аппликации из морских ракушек сами русалки. Они едва не передрались за право выложить ту или иную букву, Долго спорили по факту окраса и перелива ракушек, и дело едва не до что до скандала, когда морские звезды, которые не желали постоянно прилипать к одному и тому же месту, как истужить аппликации, отлеплялись и падали в воду. В итоге корабль потяжелел на тонну веса, так как неугомонные морские пивуни решили украсить корабль от носа до верхушек мачт. Паруса мне удалось отстоять, и они остались нетронутыми, ну, почти. На первом парусе, несмываемой морской краской из различных моллюсков, изобразили сначала трех сирен, поющих на коралловом рифе, а после на двух других парусах были изображены веселый Роджер и великий кракен, топящий корабли. Ну, а вместо треснувшей деревянной фигуры на носу корабля, Русалки прикрепили огромную черепушку зубастого морского монстра. Короче, в итоге на корабль нельзя было смотреть без ужаса и содрогания. Особенно колориту в ночное время придавали замагиченные мною фонари, светившие колдовским зеленым светом, Пару фонарей я пожертвовал на то, чтобы вставить в пустые глазницы зубастого морского монстра, чья черепушка казалась в морском тумане единым самскораблем. Плюс в дневное время я окружал корабль магическим туманом, скрывая его от людских глаз, а ночью даже утопающий или потерпевший кораблекрушение человек сто раз подумает, прежде чем поплыть в сторону корабля или звать на помощь его экипаж. На четвертый день плавания, от частых сольных концертов, на которых количество выжатых из нас песен перевалило за сотню, в трюмах кончился ром. Как валькирии-амазонки, которые разгружали корабль, забыли про ром, ума не приложу, но теперь он закончился. Все шесть столитровых дубовых бочек и два капитанских, неприкосновенных для экипажа ящика Рома. Я уже на радостях хотел объявить сухой закон, но куда там? Эти дурёхи, как выяснили, что Рома больше нет и их плавучий трактир пуст, как прозрачная бутылка. Пока я спал, под руководством её высочества забили трюм из запасов, потопленных кракеном, и другими монстрами моря. В итоге, когда я проснулся, водоизмещении корабля опять изменилось, и мне пришлось снова латать заклинания, позволявшие кораблю плыть безопытной команды. Единственный плюс – нас одарили редкой морской рыбой, крабами, двумя омарами и кучей морских ракушек-женчужниц. Последние, к моему опасению, были весьма неплохи на вкус после того, как их обожарили в собственном соку, масла, увы, не было. После этого корабль превратился черт знает во что. Хотя, должен признаться, ужин из запеченного с моллюсками тигрового омара и бутылки столетнего рома были очень даже ничего, плюс красивое пение местной морской эстрады, Принцесса со скуки возомнила себя дирижером и теперь тренировала собственный оркестр из сирен. Ох, как бы эти концерты нам потом не аукнулись. Кто узнает, так к морю потом на сотню километров не подойдешь. Придушат в собственной постели. В таком духе прошла целая неделя плавания. К концу седьмого дня мы высадились на тропическом острове. Я в первую очередь отправился на поиски пресной воды, ибо перегонять магии из соленой в пресную устал. Я и так не успеваю восполнить свой внутренний резерв, а тут такие затраты. Попытки научить девочку первому в ее жизни полезному заклинанию привели к взрыву бочки с морской водой, двум синякам от прилетевших мне в грудь крупных кристаллов морской соли, а также двухчасовому нервному тику правого глаза, который заработал вороненок от ее магичения. От второго опыта мы единогласно отказались. Ну а нашу магическую бездарность я начал учить контролю магической энергии. Теперь перезаряжать заклинания на корабле мне не приходилось. После первого взорванного магического фонаря девочка стала очень аккуратной. Особенно после того, как ее высочество принцесса Алекса всыпала ей ремнем по первое число. Как только научится контролировать свои силы, можно будет переходить к простым заклинаниям для новичков. А то, боюсь, с её потенциалом, она словно невзорвавшийся снаряд со Второй мировой войны, пролежавший всё это время на чердаке, так и обзавёлся сначала первой, а ещё через день и второй ученицей. Ее высочество тоже владело кое-какими магическими способностями, но никогда ее семья не ставила перед собой цель сделать из нее полноценную чародейку. Не скажу, что мне прям не терпелось сделать из нее полноценного мага. А так я, по крайней мере, занял обеих дам полезным делом. Не будет не отвлекают от работы и не лезут со скучающей миной, когда им нечего делать. Так как я начал их обучение, пришлось придумать наказание за нерадивость. За любой косяк, неосторожность или отсутствие усердия в учёбе, и тогда горе ученицы брали швабры в руки и отправлялись драить палубу после ночных междусобойчиков сирен. Вы не представляете, сколько тут же появлялось усердия в их глазах. Шокковая терапия тяжёлым трудом на марше. Так вот, я шел по жарким и душным джунглям в поисках пресной воды. Под ногами то и дело шуршал ящур, разгоняя в страхе местную живность в поисках чего-нибудь съестного. Корабль избавился от крыс куда раньше, чем я думал. Впереди зашуршали кусты, и через секунду на звериную тропу выскочила рослая загорелая амазонка в леопардовой шкуре с длинным копьем наперевес. Ну, началось. Итак, история повторяется. Я был привязан к длинному шесту по рукам и ногам, как пойманный горный к... Пусть будет лесная лань. Что-то ассоциации у меня сегодня не те. Две загорелые амазонки в леопардовых нарядах, как я понял, транспортировали меня в свою деревню на суд или что-то подобное. В скором времени показалась сама дере... «Мать честная! Меня притащили в самый настоящий древний город, или точнее то, что было построено на руинах древнего города. Мужчин было навалом, но все какие-то забитые и боящиеся поднять глаза на проходящих мимо них по улицам леопардовых амазонок». Насколько мне хватало обзора в моей весьма неудобной позе, в центре города располагалась странная белая башня, сильно контрастировавшая по сравнению с остальными обветшавшими строениями. Честно сказать, она меня пугала, словно от нее исходила странная и тяжелая аура, призывающая к паническому бегству. Но, увы, бежать было некуда, меня несли к ней пугать помимо моей воли. Что? Как меня смогли поймать? Одна особо прятавшаяся в кустах за моей спиной сумела грамотно использовать запрещенный прием в простонародье, называемый рессора трактора Беларусь». В итоге меня несут опять в гущу неприятностей две симпатичные загорелые амазонки в леопардовых шкурах. Каркарыч кружил над городом, высматривая окрестности, а где мой пятнистый чумодан, только один бог знает. Который, откуда я знаю, какой у него бог, наверняка такой же вредный, как и сам ящер. Когда меня принесли к башне, то повесили на специальные козлы из вкопанных в землю перекрестных бревен. Башня была создана магией. Глядя на белоснежно-белую, абсолютно гладкую стометровую иглу, упирающуюся в небо, было немного не по себе. Особенно меня пугали симметричные ряды выбеленных до блеска человеческих черепов, взиравших на меня пустыми глазницами. Вспыхнуло ослепительно белое пламя у подножия башни, и из двухметрового костра... Вышла высокая молодая женщина, одетая в золотистое нечто из перьев и золотых колец. Наряд подчеркивал каждый изгиб ее фигуры и слегка позвякивал при каждом ее шаге. Несомненно, это местная жрица. «Саваарт Хион Кагоремудаварин!» «Незнакомое мне наречие», напоминает жуткая исковерка, речь языка демонов, но мне непонятно ни одно слово. Как смог, пожал плечами, хотя в моем положении это было крайне неудобно, и произнес. «Ничего не понимаю, а на общем наречии никак? Кто ты, чужеземец, и зачем прибыл в наши земли на проклятом морем корабле?» Всё зависит от того, кто вы и почему на меня напали, причём трусливо из-за спины. Как-то это не красит вас. Я едва не взвыл от сильного удара ногой в бок. Остроносые кожаные полуботинки на ногах амазонки имели металлические набойки и нос из дублённой кожи. Теперь точно будет большой синяк. Придётся спать на левом боку. Шишак-тахо! А вы не слишком-то вежливы с пленниками. Ваши воины любят избивать связанных людей. Ты не ответил на мой вопрос и оскорбил воина племени. И еще считаешь, что вправе задавать вопросы? Смертный, ты слишком нагл. Я снова попытался пожать плечами. Все имеет свой срок, даже бессмертные долгожители. Эльфы просто научились ценить свое время. «Меня предупреждали, что ты острый на языке опасен, Риндон Серый. Что ж, твоя жертва нашим богам пойдет только на пользу». «Слишком много совпадений». «От чего имени ты говоришь, жрица?» «От имени великого короля мертвых, чей срок подошел, чтобы очистить эту землю и великие воды от скверны, называемой людьми». «Лучше бы я сам перегнал воду из морской в пресную». «Варам! Ну что?» Только и успела прояснести жрица, удивленно смотря на меня через прорези золотой полумаски, как твердая почва ушла из-под ее ног, и она, словно молодой саженец, ушла в землю, оставив на поверхности только голову, с которой слетел павлиний головной убор. «Вакадар, шишактахо!» Через секунду амазонки, принесшие меня, повторили судьбу своей жрицы. Ох, как они ругались! Сколько было экспрессии! Жаль, ничего не понятно, но слова запомнил, мало ли, потом пригодится. В течение пяти минут три особы использовали свой родной язык, поливая меня разнокалиберными ругательствами, так ни разу и не повторившись. А я, как уш на сковородке вертелся, пытаясь развязаться, психанул и применил магию «не то заклинание». Шарахнуло так, что испуганные девицы скрылись под землей с головой, а я стоял, дымясь, словно пароварка. Путы, не спорю, порвала а деревянный шест и бревенчатые козлы разбились в мелкую щепу, и их раскидало вокруг метров на двадцать-тридцать. Первая наружу высунула голову жрица, отплевываясь и чихая от песка. — Ты сумасшедший, колдун! — встряхнув головой и выдохнув из легких серое облачко, я только кивнул, не споря. Лишь сумасшедше решится колдовать в магических путах. Из магического пламени у подножия башни вышли две жрицы в похожих нарядах, а следом две свиньи. Ей-богу не вру! Два двухметровых прямоходящих человекоподобных хряка в бронзовых латах с огромными двуручными секирами в лапах. Особый контраст добавляли злые свинячьи глазки и изогнутые кабаньи бивни, торчащие изо рта. Существа явно химерического типа. Это плохо. Иристаска гекхаме. Правда, слова звучали уже мне в спину, так как я, как любой здравомыслящий член общества, спасался бегством. Химеры бывают разными, но когда создают человека подобных химер, им обязательно прививают беспрекословное подчинение, нечеловеческую силу, скверный характер и высокую сопротивляемость магии. Почему не полную? Тогда эта тварь не будет никому подчиняться. А для ее создателя это весьма и весьма она заканчивается. Сколько таких экспериментаторов кануло в лету? «А сколько еще таких экспериментаторов будет?» Перепрыгнув через выложенную человеческими черепами границу, окольцовывающую башню, я понесся по просторным улочкам островного городка, сбивая людей с ног, ругаясь, над чем стоит свет, и постоянно оглядываясь за спину, так как эти хряки неслись за мной, буквально наступая на пятки, фырча и повизгивая – Люди в страхе и панике разбегались прочь, поминая добрым словом как тех кабанов, так и того, кого они преследовали. магии с ними бороться тяжело. «Стоп! Что это я?» Захваченный магическим захватом десятипудовый валун улетел, захватил с собой первого хряка и скрылся по направлению Белой башни которая с громким треском стала заваливаться в нашу сторону, рассыпаясь на глазах. Теперь паника охватила весь небольшой островной городок. Прежде чем меня накрыло падающими обломками, я нырнул в широкий оконный проем какого-то домика. Когда грохот канонады прекратился, я понял, что заперт в каменном мешке. «Интересно». «Насколько здесь хватит кислороду?» Подсветив помещение изнутри, я со страху вжался спиной в стену. Помещение два на два. Бордово-красный деревянный пол, покрытый какими-то бурыми налетами и грязью, а противоположная стена представляла собой лепную фигуру какого-то страшного демона-башка, восседающего на груди человеческих черепов. На нем был все тот же головной убор-маска из павлиньих перьев. «Кто же ты такой? Хоть убей, не припомню в местной демонологии кого-то похожего!» Внезапно лепнина зашевелилась, и на меня посмотрел кто-то другой через эту страшную куклу. «Однако ты либо слишком смел, либо слишком глуп, смертный, повидавший оба наших мира», — пророкотал по помещению голос. «Каково ощущать себя запертым в ловушке, откуда нет спасения, смертный?» «Вдох, выдох, собраться с мыслями, спокойствие». «Только спокойствие!» «Нет такого места, чтобы запереть навсегда того, кто хочет жить, не представитесь?» «А то как-то устал общаться с безымянными кукловодами, говорящими голосами своих кукол!» Послышался легкий смех. а «Ты дерзок смертный!» «Дерзок, нагл и практически совладал со своим страхом!» «Но всё равно я чувствую тонкие его струйки, подобно запаху ладана, исходящего из твоего тела». Голос немного помедлил, после чего демон-божок представился «Кварск-так-тл». «Язык сломаешь, и как у ваших родителей совести хватило дать ребенку такое имя?» Грохот камнепада можно только отдаленно соотнести со смехом. Демона башка сотрясал настоящий припадок нездорового смеха. «Давно меня так никто не смешил, смертный. Ты прав. Мои родители дали мне совсем иное имя. Имя» которые в суе боялись называть даже бессмертные правители прошлого блистательного мира. «Прошлого мира? К твоему сведению, смертный Риндан Серый!» «Риндан!» Задумчиво растягивая гласные, протянул кварск такту «Серый!» «Давненько я не встречал людей с серым цветом магии и черной душой. Что до имени, и ты, и я понимаем цену истинного имени, и что не следует им разбрасываться даже перед теми, кто некогда был равен богам. Что привело тебя на остров, смертный?» «Питьевая вода». Хотел пополнить запасы, но, как назло, опять натыкаясь на агрессивно настроенных аборигенов с маниакальным желанием убивать. Такое чувство, что практически все острова населены амазонками под командованием шаманов и жриц. По помещению прокатился рокочущий смех башка. «Всему виной чужеземец, приплывший на корабле из костей!» Драконий архипелаг лишился более половины сильных и отважных мужчин и воинов в племени. Женщинам пришлось брать в руки оружие и защищать детей и племя. Само собой, что перед лицом опасности все средства хороши. Так на острова просочилась тьма, и никто этому не препятствовал. «А какое место в этой тьме отведено вам?» Новый камнепад довольного смеха в ушах уже начинало звенеть от звуков его голоса. А «Никакое! Молодые повелители душ слишком слабы, чтобы со мной справиться. Подожду тысячу-другую лет, и от них не останется даже воспоминаний». Человеческий срок, даже продленный магией, слишком короток, чтобы мне запоминать кого-то, кто живет одним днем, как мелкие насекомые. Я терпеливо ждал, не перебивая. Ты интересный смертный серый, имея черную душу, нося на спине серый цвет магии, ты все еще пытаешься идти дорогой света. Многие встречались мне герои. Сильные, слабые, хитрые, умные, глупые, бесстрашные, трусливые, но таких, как ты, всего двое. Ровно три тысячи лет назад, в этом же некрополе живых, но, правда, чуть при других обстоятельствах, он сказал одну фразу над которой я размышлял не одну сотню лет все течет все меняется все возвращается на круги своя закончил я фразу неожиданно замолчавшего демона башка верно смертный абсолютно верно он просил передать тому «Кто сможет закончить эту фразу, чтобы кем бы ни был явившийся в мои покои, в мою тюрьму смертный никогда не доверял меднолобым золотым истуканам?» Остаток фразы Кварсктактл произнес на древнем языке демонов, после чего лепнина замерла, глаза погасли, и я понял, что остался наедине с самим собой.